Много вы заработали на своих проектах. Да дело не в деньгах. И я тоже хочу, чтобы наш завод выпускал настоящую продукцию, а не типовые казармы. Хочу, чтобы люди жили в красивых, удобных домах и радовались. Максим Константинович, я не прощу себе, если из-за меня у вас будут крупные неприятности. А они будут, наверняка. Может, не стоит всё-таки показывать и всё это. Что же такое получается? А? Не вы меня уговариваете, а я вас. Не как струсили? Нам бы успеть построить, ну хотя бы всего-навсего один посёлок. Вот он, один из парадоксов. Все понимают, что новые дома лучше тех, которые мы делаем, но остановить запущенную машину не можем. План определил движение нашей продукции на год вперёд, если не больше, и этот план непосредственно затрагивает десятки предприятий и организаций. И изменить цикл, значит, нарушить движение во всех ответвлениях единой линии. Да. Кто-то хорошо сказал. Парадоксы нужны, чтобы привлечь внимание к идеям. Не будем загадывать, что произойдёт с нами. В данном случае с вами. Я эти решительно ничем не рискую. Рано или поздно мои проекты пригодились бы, Расстаф Николаевич. Я это решил не сейчас и очень прошу вас, не будем толковать моей личной ответственности. Моя совесть чиста, Я уверен, что это дело стоящее и в конечном счёте принесёт большую пользу. А за благое дело и пострадать не грех. И иду я на этот шаг не ради вас, а руководствуясь своими собственными принципами и государственными интересами. Ну будем уповать на старинное изречение: победителей не судят. Что ж, Максим Константинович, считайте меня своей правой рукой. Поручайте мне любую работу, даже самую черновую. Сегодня Сегодня же засяду за детальную разработку своих проектов. Как? Я думал, у вас всё готово. Я говорю о деталях. Хмм, ещё одно. Я постараюсь так всё рассчитать, чтобы выпуск новых панелей, ну, хотя бы первое время не очень отразился на общем ритме завода. Хорошо. Да, и ещё. Как вы считаете, стоит оповещать непосредственно связанных с перестройкой рабочих, инженеров о нашем начинании? Пока не стоит афишировать. Насколько я знаю, экспериментальный цех запланирован на будущий год. Но ведь мы можем начать строительство и сейчас. Ну, как не называют новый цех, очень скоро специалисты поймут, что затевается на заводе нечто необычное. Поэтому нужно идеально подготовиться, собрать всю необходимую документацию, да. рассчитать смету и поставить коллектив инженеров и техников уже перед свершившимся фактом. На архиваоне рассчитывайте. Он сразу же сообщит обо всём министерству. Он как раз тот человек, для которого утверждённый план закон. Но если я попрошу его не мешать нам? Нет, вы не подумайте, что он это сделает за вашей спиной. Он честный человек, но моих, то есть наших взглядов на будущие заводы не разделяет. Отправить его в отпуск, что ли? А что? Это идея. За месяц можно сделать много. же на следующий день я был в горкоме Бутафорова с папкой любомудровских проектов. Ну что ж, красивые картинки, картинки, когда мы строили в зеленой зоне базу отдыха для трудящихся. Можно было бы использовать эти проекты, а то наши строители нагородили там всякой всячины противно смотреть. Со временем к черту снесут и построят новые красивые дачи. И вот такие же дома, как на этих проектах. Ржал к нам что ли государственных денег? Что то ты темнишь? Рассказывает только побыстрее, у меня в пять часов встреча с избирателями. Ну я и не знал, что ты депутат. В будущей сессии тебя выберут. Вряд ли. Один бог знает, что со мной будет к будущей сессии. Вот ну, и да что у тебя там? Ты знаешь, я хочу такие дома делать на заводе. Ну так и делай. Значит, одобришь? А почему я должен возражать? И тут я всё подробно рассказал ему. И про заказ Васина, и про нашу поездку в станции, и про новый экспериментальный цех, который мы задумали досрочно сдать, и про то, что министерство ни за что не поддержит меня напротив. Теперь понимаешь, о чём речь? Это же самоубийство. Ты что спятельк Завод всего один квартал работает. и Работает неплохо. Мы тебя за это на бюро отметили. А ты хочешь сорвать государственный план. Честное слово, Максим, сколько я работаю, но с таким сталкиваюсь впервые. Мы выпускаем детали для дрянных домов, а я хочу делать хорошие дома, в которых людям будет удобно жить. Разве это преступление? А как же остальные заказчики? Они тебе миллионы перечислили. Вот я их и порадую отличной продукцией. Так ведь твои же дома дорогие. А заказчик тебе больше не заплатит ни гроша. Они исчерпали свою смету. Где же ты деньги возьмешь? Николай. Не мешайте мне три месяца.